Это великое ожидание будущего, это вот что заключено в нём для идущих в него и составляет сущность их жизни. Ждать, ждут, но как в напряжении непомерном сознание своё поливизуя в соответствии с ним. На ключе будущего настраивается всё сознание, а прошлое и настоящее лишь ступеньки к нему. то чего нет в настоящем, достижимо и осуществимо в будущем, далёком или близком, но в полном соответствии с планом эволюции, уявляемым космической волей. Да-да. Эволюция космоса совершается согласно великого плана, начертанного волей Юнса космического разума, волей космического магнита, волей иерархии света. План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 поднять человечество на ступень бога человека, а потом уже бога задача великая. Но где-то на каких-то далёких звёздах, в мере какой-то, это задание человеку стать полубогом и выше уже существует. Не мечты это, но космической действительности. И великое ожидание, полное великого напряжения в действии и уделом является их, людей к свету ведущих. Великое ожидание активно. Это не есть бездумное инертное сидение безделье, но напряжённейшая деятельность космического порядка. Великое действо, великое служение, выполняя космическое задание, стоят они в первых рядах предк духов планетных, кующих эволюцию мира. И те, кто за ними идёт, ученики их и их близкие знают значение и смысл их служений и сами по мере своих сил и понимания приобщаются к этой космической работе она далеко выходит за пределы земли в её настоящем аспекте и основана на космическом сотрудничестве с иерархией света великий план тесно связан и координирован с эволюциями ближайших к земному человечеству на планетах других, выше и ниже земли. Все эти планеты связаны тесно. Эхо событий земных отзывается громом на высших мирах и на звёздах далёких. Всё есть едины. Всё связано тесно между собою, и пространство носитель этих нитей, связующих всё в единое космическое целое. Великие ожидания здесь на Земле есть ожидания того, что космическая эволюция должна принести вашей планете. Не приложен закон, ведущий жизнь в сферу осуществления этого будущего в видимых формах. Владыки знают не приложенность его, и будущее для них есть огненная действительность мира, тоже ждущие ныне своего часа, чтобы воплотиться когда-то на Земле в будущем. кимб отдалённым не было оно Великое ожидание есть великое знание суди планеты и великого огненного будущего человек